Глава 17 В зале было не продохнуть от вампиров. Пёстрая толпа заполнила всё пространство. Кого-то здесь разыскать нереально. Я попыталась влиться в эту толпу. Эмиля пропускали. Вампиры расступались перед ним, как волны перед Моисеем. Я таким пиететом не пользовалась и безнадёжно отстала. На меня реакция была странной. Некоторые меня узнавали, с кем я была знакома раньше и шишукулись между собой. Прежде чем высказать своё отношение ко мне, им нужно было разобраться, в каких отношениях я с Эмилем теперь. Многие льстиво улыбались, рассмотрев во мне перспективное знакомство на будущее. Но кто-то смотрел с презрением. Это забавляло, но больше разочаровывало. «Вампирское общество оказалось насквозь гнилым и прямолинейным. Тоже мне открытие. Не важно, кто ты. Важно, как к тебе относится тот, кто сверху». Мне на вампирские реверансы наплевать. Аннушка рядом с Эмилем изображала любезную хозяйку. Но я заметила, с каким недоумением на неё смотрят вампиры. Её почти не знали. Мне стало приятно. «В этом мире я значила больше». Я неторопливо направилась к ним. Они пользовались успехом. Вампиры считали необходимым подойти, выказать уважение Эмилю, обменяться любезностями с его спутницей. Эмиль выглядел измученным. Аннушка, наоборот, сияла. Я обошла их так, чтобы встать справа за его плечом. Меня не сразу увидели. Только заметив льстивые взгляды гостей за плечо, он оглянулся и наткнулся на меня. «Что за манера подкрадываться?» — пробормотал он. «Не хотела отвлекать». На его лице мелькнуло сожаление, и я поняла, что Эмиль совсем не против, чтобы его отвлекли. Вампиры его достали. Но кто сказал, что мэром быть одно удовольствие?» Теперь приоритеты сместились, что очень огорчило Анну. За нашими спинами оказалась она. Я стояла рядом с Эмилем и бормотала что-то вроде «Здравствуйте, городская охотница». Пожимала руки и иногда отвечала на дурацкие вопросы, в том числе беспардонные. Чаще всего интересовались о наших с Эмилем отношениях. Народ в радиусе нескольких метров сразу же обращался вслух. «Они не женаты», — злилась Анна из-за спины Эмиля. Иногда меня спрашивали, впервые ли я на таком мероприятии. Если перевести на невежливо, это значило, «Представляете, какое сделали вам честь, пригласив в приличное общество?» Когда у меня это спросили в двадцатый раз, я сжала руку вампира крепче обычного. Он поморщился и отвалил. Я с отстранённым и независимым видом разглядывала гостей. Нужно, чтобы Эмиль подтвердил, что гости на сегодня закончились, и отдал список. Я хотела попросить его у одной из помощниц, но решила, что ещё рано. Могут быть опоздавшие. Аннушка неприязненно поглядывала на меня. Я без выражения выдержала её взгляд и отвернулась. Она недовольна, что я здесь. Может быть, ревнует. Убеждать её, что Эмиль мне нужен, как снег в мае, было лень. Пожилой вампир с женой наконец прекратили утомлять мэра. Их место занял следующий, на этот раз без пары. Этот вампир показался смутно знакомым и уже где-то виденным. Эмиль и Яна представили нас. Его имя, конечно, назвали первым. Я женщина и охотница, поэтому вторая. Сплошная дискриминация. Яна наш городской охотник, желчно добавила Анна. Охотница, привычно поправила я. Да меня тут одни мужики были, что ли? Я сдержанно улыбнулась и протянула руку. На сเวжливостью банально проигнорировали. Аннушка заворковала, приветствуя гостя. Дала понять, что она здесь хозяйка. Я осталась стоять за спинами, рассеяно слушая, как они обсуждают последние новости. Мила. Я сделала вид, что не знакома с этой троицей. Передо мной стоял старый вампир, опираясь на трость. Я отработанным движением протянула руку. Но вместо того, чтобы пожать её, он поднёс к губам и где-то на полпути спросил. Прекрасная Аннушка, если не ошибаюсь. Городской охотник. Между мной и Эмилем протиснулась Анна, и вампир переключился на неё. Я почувствовала, что за спиной кто-то стоит слишком поздно. Две сухие тёплые ладони закрыли глаза. Андрей тихо сказал на ухо. «Угадай, кто?» Я дёрнулась, сбрасывая руки. «Я думала, ты ушёл». Он выглядел спокойным. Последнее, что я ожидала увидеть на его лице, это умиротворение и улыбку. Я нахмурилась. «Ты так выглядишь, будто кайф от вечеринки ловишь». «Я и ловлю». Я улыбнулась и заметила, что Эмиль смотрит на нас. Уже и поговорить нельзя. Что он хотел? Андрей тоже заметил внимание мэра. «И чего он на нас...» Постоянно пялится. Ему не понравилось, что мы пришли вместе. «Ну и хрен с ним», — мрачновато заключил Андрей. «У тебя всегда с властями проблемы?» Я спросила в шутку, но Андрей ответил серьёзно. «К сожалению...» «Надо начинать», — вздохнула я, не желая развивать тему. «Мне нужен список». «Некоторые, которых я знаю, не пришли. Но ведь ты не всех знаешь». Я убедилась, что нет, и вдруг поняла, что потеряла Эмиля. У входа в зал он разговаривал с одной из девушек-переписчиц. Потому в каком тоне он с ней общался, я поняла, что она работает на него. Она что-то быстро писала. Может, заносила его комментарии в список. «Все?» «Последний свисток и вход заблокирован?» — спросила я, когда подошла. Они нахмурились, и я поправила саму себя. «Больше? Никто не ожидается?» «Опаздывать больше, чем на полчаса? Неприлично!» — сказала девушка. «Опаздывать вообще неприлично!» — возразила я. «Хватит!» — оборвал нас Эмиль и забрал у сотрудницы двойной лист, мелко исписанный с двух сторон. Я тяжело вздохнула, проследив нумерацию гостей. Последний проходил под номером далеко за 200 Тяжёлая будет ночь. «Я сверила приглашённых по позициям», — сказала девушка. «Отсутствующие на втором листе, с комментариями. Приятного отдыха». «Спасибо», — буркнула я, перевернула лист и мысленно застонала. 30 штук с солидным хвостиком. «Эмиль, их тут почти 40, а нас всего четверо. За ночь справитесь, если разделитесь. Ты всерьёз? Хочешь, чтобы мы поодиночке их проверяли? А в чём загвоздка? Я не хочу наткнуться в одиночку на убийцу вампира. Тебе придётся проверять не всех». Он взял у меня список. «Смотри». «Семью под номером 37 можешь вычеркнуть. Их уже месяц нет в городе». «Их реально нет или они делают вид?» «Это уже проверили», — уверенно сказал Эмиль. «Таким образом, тебе остаётся 33 вампира. Я даю тебе список». Он протянул листок обратно. «У тебя есть группа и есть задача до утра проверить всех и дать заключение». Может среди них быть разыскиваемый вампир или нет. Это твоя идея. И как ты будешь её реализовывать, твоя проблема. Я понятно говорю. Я кивнула. По-своему, Эмиль прав. Пусть даже лично мне это не нравится. Но идея была и впрямь моей. Так я начинаю? Через несколько минут. Список нужно согласовать с некоторыми службами, чтобы отсеять благонадёжных граждан. Одна из моих девушек всё тебе передаст. Я решила подождать фойе, а Эмиль вернулся к гостям. Здесь было ещё достаточно народа. То ли вампиры выходили сюда на перерыв, то ли уже собирались уходить. Сзади кто-то осторожно коснулся моего локтя. Одна из девушек Эмиля теребила мой рукав. «Мы можем отойти?» — спросила она. «Конечно». Я выбралась из толпы, и мы встали у стены. Из папки появился новый лист. Я позвонила архивщице. В городе зарегистрировался приезжий. Как гость. Разумеется, постоянного адреса нет. Временный. Гостиница — турист. Должен пробыть около двух недель. Он пришёл. «Спросила я. Нет. Но могло быть так, что некому передать приглашение. Всё-таки он не местный. А разве ему не могли позвонить? Кажется, была чёткая договорённость. Приглашают всех. Знаете...» Девушка неуверенно пожала плечами. «Я просто передаю информацию и... Больше никаких изменений?» Не стала я спорить. «Никаких». Я забрала записи и сунула во внутренний карман. Вот так и началась моя тяжёлая ночь, которую я боялась. Я вышла на крыльцо, и зимний холод освежил лицо после липкого теплоклуба. На выдохе заклубился пар. Ребята стояли на парковке, столпившись вокруг моего «Мерседеса». Чернов в Белой парке выделялся на фоне вампира и очкарика, как глыба льда в разгар снежной зимы. Никита что-то втолковывал ему, и тот согласно кивал. «Стаса я узнала по пёстрой вязаные шапки. Он поднял руку к лицу, подышал и кинул нетерпеливый взгляд на двери фантома и заметил меня. Я почувствовала себя неуютно. Они ждали инструкций, а я всегда теряюсь в таких ситуациях. Выдохнув напряжение вместе с паром, я взяла себя в руки. «Новости неутешительные». «Придётся сегодня побегать», — обрадовала я их, когда подошла. Они столпились вокруг, приплясывая и дыша в ладони. Ресницы Стаса покрылись инием. По весёлому лицу не было похоже, что Никита поделился новостью о втором теле. В прошлый раз, увидев фотографии, Стас хмурился. Или он не воспринял дело всерьёз? Я сама была легкомысленна до сегодняшнего вечера но холодный ветер из открытого окна не передать словами. Я постаралась объяснить суть как можно короче. «У нас 33 вампира. До утра надо проверить каждого. Нам придётся разделиться». «И зачем всё это?» — спросил Стас. «Каждому задавайте такой вопрос. Почему вы, многоуважаемый, не приняли приглашение мэра города? Ясно?» «Дальше-то что?» — спросил лейтенант, из чего я сделала вывод, что задачу они усвоили. «Если вампир вменяемо ответит или хотя бы вменяемо вас пошлёт, проверяйте дальше. Если он не сможет этого сделать, пляска святого Вита у него там начнётся или он попытается вас сожрать, звоните мне». «Что конкретно ищем?» — спросил Никита. Я облизнула губы, размышляя, как потолковее объяснить. Признаки дефицита кровяных телец. Никита понял, а Стас с Черновым переглянулись и потребовали объяснений. Припадок бешенства, представляете? Наподобие, только страшнее. Стас со вздохом покачал головой. Нет, ребята, я просто математик. Стаса одного не оставлять решила я. «Пойдёшь с Никитой. Он в курсе, на что обращать внимание. Садитесь в машину». Пальцы на ногах я уже не чувствовала. Когда я открыла «Мерседес», из клуба вышел Андрей. «Перестановка. Втроём на заднее сиденье сказала я Никите, взявшемуся за ручку пассажирской двери. Я завела двигатель и включила верхний свет. Андрей сел рядом, и, развернувшись на сиденье, с интересом смотрел на мою троицу. «Привет!» — сказал он и пожал Никите руку. «Не узнал сразу. Ты с нами, что ли?» Никита живо ответил на рукопожатие и повеселел. «Леди, нужна помощь!» Андрей хитро подмигнул и похлопал меня по коленке. «Надо же! Я не знал, что вы...» Я начала закипать. «Никаких мы...» «Нет». Они притихли, но уровень позитива с появлением Андрея ощутимо подпрыгнул. Он внушал уверенность Никите, и остальные почувствовали то же самое. Приятно иметь хоть одного человека в команде, уверенного в своих действиях. Я разделила список гостей на три почти равные части и предложила. «За работу».